Новосибирская зона посещения. 30 января 2016 года. Ночь прошла спокойно, если не считать перепуганного Эриха, которому во время дежурства послышались какие-то звуки со стороны утонувшего завода. Нотр Игорь чувствовал себя разбитым и не отдохнувшим, очень хотелось пить. Приложившись к фляге, он наблюдал, как просыпается Семён Фишер, с трудом продирая заспанные глаза. Хочем уже сидел на краю колоши, сгорбившись, попивая остывшие остатки чая из термоса. Из кустов вышел чесноков, застегивая ширинку. Увидел проснувшихся друзей, помахал им рукой. "Дежурство нормально прошло?" спросил Фамины Семён. За двухчасовое дежурство в рамках борьбы со сном Игорь успел сделать несколько раз комплекс зарядки, размахивая руками и ногами, а также слегка понервничать из-за скрипящих рощи деревьев. В остальном скука. Потому на вопрос Старцева он утвердительно кивнул и в свою очередь многозначительно похлопал себе по груди. Тимон понял. Убедившись, что о очи не смотрит, он проверил лежащий во внутреннем кармане жетон на карту. показал пальцами, что все ок. «Чего у вас тут за театр пантомимы?" Уселся на корточке рядом с ним Гоша. Он выглядел бодрым и жизнерадостным, на щеках даже угадывался легкий румянец. "Да так, ответил Игорь. Ничего особенного. Чего ты такой веселый?» Чесноков пожал плечами. "Не знаю, чувствую себя отлично. «Колес ялся каких-нибудь" С подозрением поинтересовался старцев. Чего сразу колес?» – возмутился Гоша. Не может человек себя хорошо чувствовать по утрам. Может, согласился старцев. Но не ты, и не в зоне. «Ой, отвянь. Гоша поднялся. Давайте завтракать и дела делать. «И умойтесь водой из баклажки, выглядите как усохшие мандаринки. Кстати, почему тут костры жечь нельзя? Холодно уже надоело. Огонь некоторым аллей привлекает, ответил Игорь. особенно жгучий пух. После завтрака, состоящего из консервированного завтрака, туристы и воды, Игорь ирих вытащили из багажного отделения баулы с институтскими костюмами, разложили содержимое на земле. Подошедший отчим с некоторым интересом разглядывал ярко-оранжевые комбинезоны со шлемами, аквариумами из мягкого пластика, небольшими одноразовыми кислородными баллонами. Фомин тронул его за локоть и сказал: "Ты говоришь, что знаешь где погиб отец? Показывай». И посторонился, открывая Востоку вид на затопленный завод. Хочим сделал несколько шагов по берегу, остановился, приложив ладонь козырьком к глазам, потом указал подбородком. Вон, труба торчит с красными полосками, рядом с ней обломок стены. Видишь? Это третий этаж второго заводского корпуса. Вителка где-то на первом или втором этаже крякнулся, ближе к выходу. А ты об этом откуда знаешь? спросил Стацев. Восток не удостоил его ответом, продолжил Вот между трубой и этим обломком должен быть вход внутрь, а там уже искать нужно. В принципе, недалеко, прикинул Гоша. За пару часов управимся. Не гони коней, паря, охладил и оптимистичный повосток. Местную воду зайти проще, чем выйти. Тут залипнуть так можно, что наши недавние покатушки покажутся легким променадом. Кстати, Чесноков не стал спорить с Востоком и уже повернулся к немцу. Он в той стороне, чуть подальше кустов, и сейчас так порчена земли. О, спасибо, искренне обрадовался Эрих, и помогу защитной одеждой, и займусь собственной работой. Да. Что ж, под старцев. Если всем все понятно, показывайте, как этим пользоваться. И поддел ногой ближайший комбинезон. Игорь ощущал, как вода бьется о ноги, но не мог определить, тёплая она или холодная. Костюм своим прирезиновым весом давил на плечи, с пояса свисали свинцовые утяжелители, специально захваченные Игорем, и все вместе Это создавало ощущение неудобного и неподъемного железного доспеха. Фомин надеялся, что под водой станет легче. Костюм герметичен, сказал Эрих. Воду пропускать не станет. Только под воду на нем не ходили. Что ж, обнадеживает. Ладно, сейчас выяснится, не ошибся ли Игорь, поставив на это институтское оборудование. Несколько запоздало он начал вспоминать, что именно об этих костюмах слышал от своего товарища по работе, заядлого любителя подводной охоты. Под ногами был скользкий ил, потому приходилось следить за равновесием. Когда вода поднялась по пояс, Игорь обернулся и помахал рукой стоявшим на берегу друзьям. Семён, крепко держащий в руках тянущийся от поясного ремня костюма фамино веревку, сосредоточенно кивнул. Гоша, сложив руки рупором, прокричал: "Не забудь. Один рывок хорошо, два тащите нафиг отсюда". Его голос звучал глухо сквозь толстый призрачный пластик шлема. Игорь покрытил пальцем у виска и указал на второй лежащий на берегу костюм. Там в шлеме была рация. Чесноков хлопнул себя по лбу и схватил шлем, подтянул к себе. Фомин услышал учок возле уха. Как слышно? Прием!» Спросил голос Гоши из наушника. Слышно, ответил Игорь. Я говорю, если связь пропадет, то один рывок веревки...» Я понял. Спасибо. Ты уверен, что не нужно идти двоим? Не нужно. Пусть один костюм останется про запас. Мол, ли вытаскивать кого придется. Сплёнь. Не могу. Я в шлеме. Тогда не мели чушь. Все будет хорошо. Запомни, у тебя воздуха на 20 минут. Я помню. Все. не сажай аккумуляторы. Игорь еще раз посмотрел на сосредоточенного Семена, на внимательного Гошу, на переживающего Эриха и на задумчивого Отчима. Развернулся к ним спиной и решительно пошел на глубину, придерживая пояса страховочную верёвку. Вода дошла до груди. влез снова на лицевую сторону шлема и наконец полностью сомкнулась над головой, обнажая темно-зеленое нутро. Фомин включил наплечный фонарик, оттолкнулся и нырнул, зачем-то набрав полную грудь воздуха. Грустно пояс и исправно потянул горя вниз, и он некоторое время плыл вдоль ила ство дна, перебирая руками. Вокруг была мутная пустота, в которой плавали серые облака поднятого ила и какие-то темно-зеленые хлопья. по ощущениям, эта вода казалась плотнее, чем обычная, но, возможно, это просто из-за непривычного костюма. Впереди дно резко оборвалось и уходило вниз, огляды изломанный край асфальта. Игорь испугался, что обрыв окажется чересчур глубоким, но свет фонаря, высветил второй уровень опустившийся вниз дороги, спустившись, Игорь осмотрелся. Так, дорога, пусть и присыпана нанесённым песком, просматривается хорошо. Она будет главным ориентиром, потому что дальше пяти метров вокруг ни черта не видно. Но больше не опускалось и выровнялось, что тоже неплохо. Странно, то ли трава после подтопления продолжала расти, то ли здесь уже успели распородиться водоросли, но все вокруг покрывал густой ковер лениво раскачивающихся растений с похожими на длинные изочки листьями. Хорошо еще, что аномалий никаких не видно. Хотя нет. Плохо, когда их видно, проще. Не тратя воздух понапрасну, Фомин пошел вперед, с трудом преодолевая сопротивление воды. Когда под ногами начался асфальт, идти стало полегче. Резиновые подошвы находили устойчивое сцепление с дорогой. Спереди надвигалось что-то темное, пересекающее все пространство по вертикали. Скорее всего, это стена цеха. Главное добраться до нее, а там вход найти пара пустяков. Черт! Надо было спросить, из за чего именно погиб отец? Почему так сложно шагать? Игорь остановился, с трудом смог согнуться так, чтобы увидеть собственные ноги. Твою мать, какого хрена? Листья водорослей плотно облепили ботинки и штанины почти до самого колена. Они без сопротивления отрывались от своих корней и наслаивались друг на друга, как кусочки скотча. Пока Фомин брел по дороге, их набралось на добрые килограммы, превратившие ступни в уродливые зелёные наросты. «Черт!» Игорь с трудом встал на одно колено, начал руками очищать ноги от водорослей. Те трявались трудом, растягивались и клеились к перчаткам. После их прикосновений на поверхности костюма оставались следы, как от горчишников. Если бы Игорь взял обычный костюм для девинга, их, судя по всему, уже давно бы разъело. Матерясь, он снял с пояса нож и принялся им счищать липкую заразу. стараясь не повредить скафандр. Словно услышав его, ножники раздался голос Гоши. Как дела на дне морском?» Блин, Гоша, не до тебя. Сердца хрякнул Игорь. В этом наджоу под подбородком тангитурации и ответил: "Нормально все, нормально. Пока иду. «Да мы видим по веревке». Ладно, если что, мы на связи". Ага. Фамин отключился и поменял ногу. Дальше Игорь шел осторожнее. стараясь не влезать слишком густые заросли. обратив внимание, что листья будто сами тянутся к ногам. Пока их было мало, они не создавали дискомфорта, но сам факт непонятных липучек нервировал. До стены цеха Игорь добирался гораздо дольше, чем планировал. Серый бетон с похожими на алый лишайник потеками уходил вверх и в сторону, терялся в зеленой мгле. Стараясь не терять стену из вида, Фомин побрёл вдоль неё. Вон и край окна с разбитым стеклом и поломанной рамой, внутри темнота. Чтобы что-то рассмотреть, нужно подойти поближе. Какое-то движение слева в зеленом полумраке. Игорь резко остановился и повернулся, испуганно затаив дыхание. В его сторону неторопливо двигался крупный, как пляжный мяч, пузырь, с зеленым клубящимся дымом внутри. За одним пузырём Игорь разглядел еще несколько таких же, разной величины, висящих неподвижно. Ведьмин студень под водой, какая-то разновидность, да какая к черту разница? Если он столкнется с этим пузырем, то все, хана. Вместе с костюмом станет студнеобразным желе. Фомин попятился, потом повернулся и принялся со всей силы проталкиваться сквозь воду обратно. Кружит плывущий по пятам смерти. Но выходило, как в дурацком сне. Когда сколько бы усилий не прикладывал, ноги не бегут. Он оглянулся и с ужасом увидел, что его настигают. И тогда он схватил страховочную веревку и начал панически дергать, словно бил в невидимый колокол. Рывок был такой силой, что Игоря аж выгнуло. Фонарь заметался, выхватывая стенки пузыря, дорогу водоросли. Фомина подотчила под дно и он лишь прикрыл голову руками. поднимая за собой шлейф черного ила. Чуть не налетел на выросшую стенку разлома, но успел упереться в нее ногами и почти взбежать вверх. Спустя несколько секунд его уже выволакивали на берег, словно измученную борьбой рыбу. Сквозь миг запотевший пластик Игорь увидел подвигающиеся к нему фигуры, которые подхватили его под мышки и поставили на ноги. Щёлкнул замок, и шлем отлетел назад, повиснув на спине как kepushon. Живой, заглядывая в лицо, закричал Гоша: рядом с ним маячил Семён, живой. Отдуваясь, ответил Фомин. Спасибо, мужики, жизнь спасли". Он повернул голову и увидел державшего веревку отчима, повторил от души: "Спасибо". "Что там было-то?", спросил старцев. "А то мы за тебя рекорд по перетягиванию каната поставили. Сейчас расскажу. Помогите эту шкуру снять. Всем стоять и двигаться". Пыздол хриплый, полный торжества окрик. "А суки, всех завалю". Все замерли, повернувшись на голос, и только Очим в сердцах отбросил от себя веревку, что-то процедив сквозь зубы. Из пологого распадка вышел, покачиваясь, мужчина с пистолетом. Выглядел он так, словно пробирался сквозь несколько рядов колючей проволоки. Одежда порвана в бурых потеках, на темном грязном лице широкими масками застыла засохшая кровь. Пистолет в стиснутых рукоять пальцах вилял стороны в сторону, словно хвост собаки. И только глаза, горячие, яростные, из находящихся на берегу людей. Херсонец Удивленно прошептал Чесноков. "Откуда?" Тоша Херсонец, это был он, разглядел повернувшихся к нему лицом востока и скинул пистолет о зубы. Ему на голову приземлился серебристый чемоданчик Гофер, раздался звонкий стук. Бандит безвольно повалился на землю, выронив оружие. Над ним стоял Эрих, одетый в рабочий институтский комбинезон. Все сразу же пришли в движение. Игорь, отягощенный наполовину снетным скафандром, попытался быстрее выбраться из него. Гоши и старцев бросились к Херсонцу, за ними широко шагая двинулся отчим, что-то вытаскивай за спины. Фамин успел разглядеть, что именно, и предупреждающе крикнул друзьям. Семен и Восток успели одновременно. Очень стремительно, и удивительно плавно, припал на колено возле лебедучественного бандита, отводя назад руку с узким как стилет ножом В это время Старцев прыжком подхватил пистолет и, развернувшись на пятки, направил оружие в голову Востока. И все замерло, словно кто-то поставил на паузу. "Положи нож на землю", раздельно произнес Семён. Очим поднял на него изучающий взгляд и медленно начал приближать нож к горлу Херсонца. Старцев не стал повторять. Он просто выстрелил. Эрих, наблюдавший эту сцену с первых рядов, вскрикнул: Восток дёрнулся от обжёгших ухо пороховых газов, выронил нож и сел на траву, кривя бессильной бесильной злобе. "Ты меня лучше не провоцируй, дядя", посоветовал ему старцев. "Гоша, забери нож. Послушайте меня, дурачки педальные". Голос у был сух и холоден, но Игорь знал, что он еле сдерживается от гнева. Этот пассажир торпеда из группы, что послали за нами. Надо его увалить быстрее, пока он не привёл остальных. "Кто это их за нами послал?" уточнил старцев и крикнул Игорю: «Горыныч, кончай возиться, иди сюда скорее". Фомин, наконец освободился от тяжелых штанин и, как был в одних трусах, поспешил к друзьям. "Роди волчок, вот кто". Встретил Игоря взглядом отчим. "Или сам Хазар? Посынок, давно у него на прицеле. Это правда?" спросил Семён. "Было дело. Не стал скрывать Фомин. Только там вроде все замяли". «Все да не все», – усмехнулся Очим. Эти люди никогда просто так никого не отпускают. Игорь, ты-то ты понимаешь, что я не вру. Послушай, это важно. Надо у твых мря валить и поскорее. Семён и Гоша переглянулись. Чесноков кол сомнением произнес. откуда бы Хазару и Волчку знать, куда и зачем мы идем? Очень поморщился то ли от зубной боли, то ли от сожаления, опустил голову и сказал: наверное, моя вина. Я Калушу авторитетных людей брал. Они явно срисовали, что не на простое дело идем. Вот и пустили последу своих. И тут Игорь нахмурившись спросил: "А на какое-то непростое дело мы идем? Вроде бы просто тело моего отца найти, нет?" Восток мученически замычал, потряс головой, прошипел, глядя в землю: "Валить его надо, быстро. Очнется, закричит, и все, нам крышка". "Не надо валить". Вставил слово Эрих, все это время прижимавший чемоданчик к груди. "Человека плохо убивать". Черсонец застонал, заворочился, дернулся, сжав кулаки. но Стерцов был готов. Пистолет ни на секунду не опустился. Тварь, застонал Тоша, держась за голову. Зарою. Слышь, копатель!» – толкнул его ногой Старцев. Ты чего тут забыл? Черсонец перекатился на бок, открыл глаза и усталсом настоящего фамина. Ты, удивился он, потом скривил рот и сказал. А, ну да, ты же с ним заодно. Какого хрена тут происходит? Развел руками Фомин. Херсонцец попытался сесть. Немец поставил гофр и помог ему, поддерживая за локоть. Тоже повернул голову, посмотрел на него, сказал: "Не надорвись. Ты меня чемоданом". "Эй, уважаемый". Снова взял слово человек с пистолетом Старцев, обращаясь к Херсонцу. "Мы так поняли, что между тобой достопочтенным Сашей Востоком есть некоторые неразрешенные проблемы. Не прояснишь?" Туша тряхнул головой, словно приводя в порядок мысли. Зло сверкнул глазами, уставившись на отчима, прорычал: "Что паскуда? Думал я сдох, думал, что всех порешел? Нет, сука, я тебе за пацанов землю жрать заставлю. Кровью горкать будешь". Эй. Семён бесцеремонно пнул сидячего бандита. "Без лирики, давай. Не просветишь. А чего ты, дядя Саша, тебе порешить так торопился?" Персонис глотнул, поднял глаза, уставился в черное дуло пистолета, закашлялся. «Просипел. Воды бы. Я принешу, сказал Фишер, желающий поскорее убраться с места экзекуции. Говори, приказал тоже старцев, представляя пистолет кобу бандита. Или завалю, здоровым мире клянусь. Ирсоница испуганно сжался. Да ты чего, братюн? Это не меня. Вот того черта Пархетова валить надо, не спорю. Мой косяк есть, без попуту подвязаться на это дело гнилое, но зато уже искупил сполна». Что ты несешь?» — вставил Гоша. Какое дело? Да такое, что не усидел я, понимая, за какой хабар тут Качалов идет. Как этот за Заколош пришел, я сразу смекнул, что крупный магарыч корячится. Он же в зону уже несколько лет не ходил, а? Готов сразу ему и Колошу, и проходку через Крестопёрых подавай. У него авторитет давно подмочен, свой муткий мутки в обход братвы мутит. Но решил я на хвост упасть, чтобы куш сорвать. И главное я говорю, при всем моем уважении, дорогой Саша Восток, Колоши и проходка Гринов весят немалых Надо подогреть братву за заботы. А он такой рассмеялся, говорит: "Я мол по возвращении тебе не то что гринами, ломом рыжим по самой гланды завалю и тебя и корешей твоих". Что-то я не рассуждений потерял, признался Чесноков. Эти два джентльмена знакомы, пояснил старцев. Из-за аренду нашего транспортного средства наш водитель пообещал вот этому человеку богато отплатить валютой, а то и золотом. "Спасибо", поблагодарил Гоша. Дальше Симон вновь пнул понерцонце. Тот поморщился, потеряв место удара, продолжил: "А чего дальше? Я понял, что этот муфлон собирается такое урвать, что мама не горюй, но ну, решился его, на рывок взять, Принять, ней рассказать во время обогащения. Собро парнишек понадежнее и за ним, но есть за вами. Есть у нас пацанчики, в зону как себе в сортир ходят. Да и вешки ваши помогали поначалу, а потом что не вешка, то ловушка. Двое сгинули. Игорь посмотрел на Старцева, понимая чьих рук забота, но промолчал. А ночью вот этот пришел. взгляд Херсонца сделался острым, голос злым. Как кури всех перешлепал, пискнуть не успели. Я чудом жив остался, вовремя в канаву свалился. Слышишь, паскуда, за пацанов я тебе глотку скрою. А скажи-ка, нахмурился Игорь, это как же он смог вас, как кури, перешлепать? Херсонец посмотрел на него как на дурачка. Да ты чего? удивился он. Это же Саша Восток. "И решала области. На нем трупов, что на тебе волос?" "Кто?" переспросил Чесноков. "Решала", Упавшим голосом ответил Игорь, профессиональный киллер. Он новыми глазами взглянул на своего отчима, который всегда выглядел неприметно, двигался бесшумно. Он вопросы решал, когда Хазар еще смотрещим за городом не был, поведал Херсонец. Решал так, что потом вопроса вовсе не возникало, быстро и чисто. Иногда перегибал бывает Но за ним авторитетные люди стояли, никто поперек сказать не смел. Позже работа к у него пошла покрупнее, крупнее, по весомее, федерального, так сказать, уровня. И чего бы кто думал, этот типов в блокнотик на карандаш заносил, что, кто, когда и кому. И вот на тырне запалили. Хотели порешить, а он: "Я остаюсь положенцем на пенсии, отхожу от дел, вы меня не трогаете. гарантии мне будут вот эти блокнотики, в которых все про всех расписано. Чуть что, полетят они соколами куда нужно". Я знал он очень многое, крутился со всеми, потому дали уйти. И вроде бы когда же в авторитете остался, только вот среди братвы никто скучать не станет, если он вдруг разом пропадет. Пришел Эрих докер с онцу воды. Тот жадно прильнул с уст по убами кружке. еле оторвался, посмотрел на Игоря и сказал: "И тебя Мур, жить с корешком твоим он нам велел". Говорит молдирским, пасынок становится, надо чётко осадить, Чтобы мол ко мне, к Саше Востоку за помощью пришел. чтобы понял, тем ему жизнь делает. Игорь запустил пальцы в волосы, протяжно выдохнул. Вот, сука. Озвучил общую мысль Гоша. Да что ты ему веришь? глухо сказал Игорь Очим. Все это хрень собачья. фуфло. -фу. Да, я не чистый ангел, но тебе никогда зла не хотел. Этот, сука, облезывая, врёт всё. Персон замахнулся кружкой Пригая на Востока. Нога старцева врезалась ему в челюсть, и бандит повторно отключился, проехав лицом по траве. Забираем нашего спящего принца, сказал Семён. Эй, решатель, дядь Саша, идем в лагерь, нечего тут сидеть. Только без фокусов, давай. Какие фокусы? буркнул, поднимаясь отчим. Все теперь в одной связке. Проходит мимо калоши, Игорь наклонился, подцепил за кольцо и так и незаметно вытащил его, обесточив платформу. Пробормотал: Так-то оно лучше. Сухой крекер при откусывании крошился и разломовался в неожиданных местах. Кус был под стать. Игорь никогда не жевал картон, но был уверен, что он такой же, как и этого печенья. Тебе эти печенюшки от бабушки в наследство достались, просил Гошу Старцев, стряхивая крошки с груди. Чесноков пожал плечами, не понимая суть претензий. Судя по всему, ему крекеры нравились. Горыныч, ты как? Отстал от Гоши Семён и переключился на Игоря. Грустинку поймал. Ни хрена себе, грустинка. С пресноруками Фамин Как часто ты узнаешь, что несколько лет жил бок о бок с киллером. Туда, тут не поспоришь. Согласно кивнул старцев. Ну, по крайней мере, эта сладкая парочка успокоилась. Херсониция Восток действительно больше не предпринимали попыток ококошить друг друга. Херсонец сидел спиной ко всем и жадно ел тушенку прямо из банки. В нескольких метрах от него, на краю калоши, расположился Восток. Сложил руки на груди и разглядывая горизонт. И как это будет дальше? Спросил Игорь: "Ты про сейчас или про вообще?" Уточнил Гоша: "Про сейчас. Про вообще рано думать". Фомин повернулся к друзьям. "Сём, ты у нас я смотрю в этом спец. Как мы тут будем с этими двумя гангстерами?" Старцев задумчиво почесал подбородок. "Ну а как будет?" наконец сказал он. "Пока мы тут и пока не нашли то, что ищем, эти двое дергаться не станут. Мы им нужны больше, чем они нам, и все это понимают". Керсоница сознаёт, что в случае чего мы его либо пристрелим, либо выгоним на мороз. А Без провизии и вещей он из зоны живым не выйдет. Хочим твой Игорь. Видимо, все еще рассчитывает разыграть свою карту. Хитер он, зараза. Но мы-то в курсе его намерений. Так что считай вооружены. Пусть выжидает, нам это на руку. А потом Гоша вычесыл с бороды крошки и сомнением покосился на бандитов. Когда найдем шар, они нас порешат. Не порешат. убежденно покачал головой Семён. Как только мы находим третий ключ, то отправляем их прочь. Оружие все у нас, так что аргументов хватит. «Хрен его знает, вздохнул Игорь. Теперь спать надо в полглаза и за карманами следить. Потерпим, сказал Старцев, поднимаясь и подтягиваясь. Ладно, надо продолжать нырять. Пойду скажу, чтобы эти двое тоже к нам присоединялись. Пусть отрабатывают. Не боишься, что кто-нибудь из них найдет ключ и пропадет?» спросил Гоша. «А нафига он им без двух других? Семён похлопал себя по карману. К тому же, веревочка страховочная у нас в руках. Не боись, все будет тип-топ. И походы в воду продолжились. Вторым вызвался этих старцев, но костюмы оказались для него малы. К общему удивлению, вместо него решил идти восток, упросив с собой вниз длинную палку. Он всем своим видом показывал, что если имел когда-то в мыслях дурного, то это были дела давние, а сейчас он на стороне Игоря и его друзей. Игорь и друзья сделали вид, что верят. Очень ушел под воду, Игорь и Гри Семёна стали страховать. Чесноков изъявил желание сходить к Ириху, посмотреть, все ли у него в порядке. Немец ушел сразу после обеда, бормоча, что у него почти все получилось. За передвижениями востока можно было наблюдать по лопающимся на поверхности воздушным пузырькам. Игорьшний раз порадовался, что Фишер, захватив доволедно одноразовых кислородных баллончиков из легкого пластика, не нужно считать, сколько спусков осталось до того момента, когда они закончатся. Да вообще тот институтский костюм автономный, индивидуальный, вполне себе полезная штука. Дорожка пузырьков до определенного момента повторяла маршрут Игоря. Потом было видно, что очим остановился, вернулся чуть назад, вновь пошел дальше и снова остановился. вы не мог определить, там ли он сам столкнулся с пузырями коллоидного газа, но по расположению торчащей из воды стены цеха предположил, что там. Смотри. Вдруг толкнул его локтем старцев. Вон там. Довольно далеко от берега, в стороне от цеха, на поверхности воды образовалась воронка, будто кто-то открыл слив. Воронка росла на глазах, пока не достигла пары метров в диаметре. В центре воронки зяла черная дыра. Раздался протяжный гул, однотонный, протяжный. От него по телу пробежали мурашки. Все это продолжалось недолго, около полуминуты. Потом воронка так неторопливо захлопнулась, и только замедляющийся хоровод в спирали ряски напоминал о её недавнем присутствии. "Я, кажется, ночью слышал этот же звук", сказал Семён. "Думал, что просто ветер в развалинах". Вскоре вернулся Восток. Выходил он тяжело, пошатываясь, волоча за собой палку. Годы брали свое, а приобретенный опыт не добавлял сил. Пока ему помогали раздеться, Хочим сказал, что почти дошел до входа, но рухнувший во время опускания породы стрелочный кран обрушил часть стены и завалил дорогу. Работы немного, но нужно разбирать. Ещё сказал, что можно попробовать обойти завал, но там какое-то свечение непонятное, да и кислорода не хватило. Может, имеет смысл вдвоем спуститься, предложил Игорь, вдвоём сподручнее камни разбирать. Восток сказал, что там немного разбирать. Главное освободить вас, сказал старцев. Если вдвоем уйдете, то тащить в случае чего будет некому. Следом за отчимом вновь пошел Игорь, прихватив с собой дополнительный баллон с воздухом и палку. Во второй раз спуск вниз дался проще. Вокруг еще висел поднятый отчимом ил, не торопясь опускаться. Зато на дороге теперь почти отсутствовали водоросли, вырванные в прошлые заходы. Игорь добрёл до стены, активно вертя головой, чтобы вовремя заметить опасность. Свернул за угол. Здесь в прошлый раз он видел позырестудня, но сейчас их не было. Посчитав это добрым знаком, Вамин пошёл дальше, держа перед собой палку. Из зеленого тумана выполз остов лежащего на боку самосвала без колеса. Его капот был открыт, а внутренности заросли тем же алым лишайником, что был на стенах. Тут же располагался вход в цех. Его завалили бетонные обломки, придавленные тяжелой фермой упавшего с рельсов крана. Игорь подошел ближе, попытался расчистить завал, но смог откатить лишь пару камней. "Что, если через окно?" пробормотал он и вернулся по дороге назад. К окну пришлось брести по колено в водорослях, и каждый шаг давался все труднее и труднее. Игорь даже попытался махать перед собой палкой, насколько это было возможно под водой, но листья на чего-то не липли к ней. Окно оказалось выше, чем думал Фомин. Он встал на цыпочки, потянулся, влезая на подоконник. Из рамы торчали здоровенные ржавые гвозди, игорь очень боялся, что порвет о них костюм. За окном была небольшая комната с сейфом, металлическим верстаком и разбросанными по полу инструментами. В дальней стене чернел прямоугольник двери. До него еле добивал свет фонаря. "Чего бы не войти здесь", подумал Игорь и почти начал пролезать внутрь, как увидел ничто. заставив его отказаться от своего намерения. На потолке, среди всплывших туда тряпок и деревяшек, белели похожие на медузы наросты. В света их поверхность казалась жирной и склизкой. От этих наростов вниз тянулись практически незаметные в полумраке нити, достающие почти до самого пола. Что за хрень? Игорь взял покрепче палку из подоконника, попробовал дотянуться до одной нити. Но стоило ему просто завести кончик своего орудия под нарост, Как нити резко сократились, палка в руках дернулась, и под потолок медленно поднялись, словно скальпелем, отрезанные куски дерева. Тропливо спустившись подоконника наружу, Фаминце с изумлением изучил гладкий срез на палке, выругался и вернулся к завалу. Сменил и начал работать, раскачивая и скидывая вниз обломки кирпича и бетонных перекрытий. Указанное очаму сияния, Игорь увидел свое четвертое погружение уже под вечер, Им почти удалось проделать дыру, в которую мог бы пролезть человек. Но мешала длинная балка перекрытия, торчащая поперек всего дверного проема. Игорь привязал к ней веревку, и теперь люди на берегу тянули, что есть мочи, пытаясь освободить проход. Балка шаталась, скрижетала и потихоньку поддавалась клонять оней сторону. В целях безопасности Фомин отошел чуть в сторону, ближе к лежащей на дне опоре упавшего пашва крана. Свечение появилось незаметно, будто просто подкрутили алого цвета. Темнота по другой от Игоря в сторону крана разошлась и подсветилась красным. Источник свечения виден не был. Свет существовал словно сам по себе, будто проекция луча далекого прожектора. Зеленая вода стала похожа на кровь, и стала не по себе. И когда в ухо вырвался голос Старцева, он даже скрикнул от неожиданности. "Игорь, Игорь. чего ты орешь?» – зашептал Фомин, будто сияние могло его услышать. "У тебя там все нормально? Вроде как. Тут опять та воронка появилась, помнишь, где-то рядом с тобой?" "О, погоди, вроде пропадает." Свечение стало угасать, и в какой-то момент Игорю показалось, что он увидел длинный извивающийся столб, тянущийся с дна до самого верха. Но эта картинка быстро появилась и пропала, так быстро все вновь поглотила темнота, что парень не был уверен, что ему не померещилось. «Все, ничего не осталось, сказал Старцев. Давайте уберем уже эту чертову балку, и хочу выбраться отсюда, Невно проговорил Игорь. Веревка вновь натянулась, дернула раз, другой. Что-то глухо хрустнуло, и балка повалилась набок, поднимая облако песка и грязи. Отлично, получилось, сообщил Фомин наверх и полез, цепляясь за корпус крана на завал. Внутри действительно можно было пролезть. За ней начинался короткий коридор, оканчивающийся широким проемом. на второй этаж уходила лестница с погнутыми перилами. Игорь специально посвятил на потолок, но никаких наростов или других подозрительных образований не заметил. Желание зайти в цех, до которого они так долго добирались, было очень велико. Где-то там его отец, вернее, то, что от него осталось, и ключ, третий ключ, который способен открыть такие возможности. Тихо звякнул зуммер. О, половина баллона опустела. Как раз вернуться на берег. Что ж, большая часть дела сделана. Завтра можно все завершить. Игорь задумчиво похлопал ладонью по камням и пошагал на поверхность. Ирих аккуратно подцепив вилкой из банка нарезанную соломкой морскую капусту, положил ее на кусок хлеба и с удовольствием откусил, улыбаясь. передернула. передёрнуло. Как эта гадость вообще может нравиться? с отвращением сказал он. Но они вчетвером сидели вокруг фонаря и неторопливо ужинали. Очим уже спал в калоши. Херсонец курю в кулак на другом конце лагеря, ему было видно по пропадающему и появляющемуся огоньку. Как успехи с опытом?» — спросил немцы Игорь. О, есть результат. Жюльс Фишер. И оказался не очень прав. Но сейчас подкорректировал исходные параметры. Принесенные мной объекты действительно лучше работать на гнилая земля. Порченная. Поправил Фомин. Да, порченная. Забыл. Не смутился Эрих и увлеченно продолжил. Это порченная земля. Как это сказать? Она ищет снова с объектами на единой волне, понимаете? Ну, одного поля яблоко. Ягода. Ставил Игорь: "Я есть сказать, что почвенная земля это настоящая земля посещения. полностью неземные процессы в ней. И объекты в этих условиях дают наилучший отзив на совместимость. А напомника, чего с чем ты там совмещаешь?" Почесал бороду Гоша. "Красного черта и гремучую салфетку", ответил за немца Игорь. "Да, есть так", подтвердил Фишер. При ударе черта о салфетку происходит интересная реакция. Уделение швета и звука. И пытался на опытном стенде в институте доказать, что бесконечное движение черта между двумя салфетками может привести к пумперн, к нагнетанию, к превращению швета и звука в некую энергию, типа вечного светового излучателя. Заинтересовавшись предложил старцев, Или Чела поднял палец Эрих. Что если сделать не один черт, а две салфетки? И что черт, и что салфетки? Если объединить их в единую структуру. Это прямо как батарейки фонарик ставить. Хмыкнул Игорь. Иной раз создается ощущение, что все артефакты это детали какой-то одной огромной машины. Винтики, шпунтики, сальники, подшипники. Главное собрать в правильном порядке. Ты прав, прав, закивал немец. «Вся Всяжёна это какая-то замкнутая система. Шама в себе. Многие объекты, артефакты за пределами работают не так, или не работают совсем. Это потому, что вы не видите общей картины. Раздался незнакомый голос, из темноты вышел мужчина в потрёпанной военной форме, без знаков отличия и с простым рюкзаком за спиной. Кисть левой руки была укрыта черной перчаткой. За ней выступили еще трое, ниже ростом и худее комплекции. Друзья вскочили с мест, перевернув фонарь. Старцев припал на колено, выхватив пистолет и беря на мушку незваных гостей. Чеснаков Игорь просто сжимали кулаки, готовясь к драке. Лишь немец, свалившись от испуга на бок, лежал и не смел дышать, тараща округлившиеся глаза. "Тихо", спокойно сказал мужчина в перчатке. "Мы мирны». "Эй, я тебя знаю", вдруг воскликнул Чесноков. "Ты тот мужик, который приехал к нам в интернат, ты бывший пилот института". "Руслан Громов", представился мужчина. "Мы присядем?" Он поднял фонарь, и водрузил на место. Полянка вновь осветилась. выглядел Громов устало, но эта усталость была какой-то врожденной, что ли. Словно он устал уже очень давно и каждый день живётся этой усталостью, борется с ней, пока не может себе позволить сдаться. Пришедшие с ним оказались подростками-дифферентами: два парня и девушка. Один из парней поддерживал девушку за локоть. На ней, несмотря на ночь, были большие солнцезащитные очки. Слепая, догадался Игорь: "С вашего позволения, мы поужинаем?" Спросил Громов. Давно не делали привал. Старцев вопросительно посмотрел на Фамина, на Чеснокова, потом убрал оружие и сделал приглашающий жест. Да, почему бы и нет? Поднялся немец, участливо предлагая свой стальной стульчик девушке. остался стоять, стряхивая с одеждой капли пролитой воды. Костя Пронин, коллектирентив, узнал Диферента Гоша, заглядывая в глаза. Вы с девушкой вроде бы не знаком. Олеся, сказал парень, которого Чесноков назвал Олегом, худой, чрезмерно широкой лобной костью и практически отсутствующим носом. Она не была в интернате. Ясно. А вы значит сбежали? Упер руки в боки Гоша, словно имел право как-то влиять на подростков. Они ушли со мной. Громов прямо посмотрел на Чеснокова. Ушли делать хорошее дело. Игорь рассмеялся, а Игорь спросил: "Это какое же, если не секрет, спасать мир?" Улыбнулся бывший пилот. Теперь смеялся старцев, ему не смело вторил Эрих. Но по лицу Громова Фомин понял, что тот не шутит. "Давайте так", сказал гость. "Чтобы не было неловких диалогов, мы не будем затрагивать некоторые темы. Просто поедим, поболтаем, а потом мы пойдем дальше. Как же вы с детьми сюда смогли добраться?" спросил Фишер. Громов посмотрел на своих деферентов, которые молча вытаскивали сложные бутерброды, термоса, контейнеры с едой. ответил: «Дошли. и дальше пойдем». "По лучам", брякнул парень, зовущийся Костей. Игорь заметил, как с лица Чеснокова медленно сползла улыбка. "Ладно, давайте дадим им покушать". Присек дальнейшие разговоры Фомин. "Люди устали, им отдохнуть надо. Пойдем, Семыч, отойдем». Оставив Гошу и немца возле кострища, Фомин отвел старца в сторону. "Они не опасны?" первым делом спросил Семён, наблюдая за силуэтами у фонаря. Нет, вроде бы нет, ответил Игорь. Гоша рассказывал про этого пилота. У него друг в зоне погиб, а он сам почти месяц отсюда выбирался. Говорит, что с помощью детей зоны, диферентов, можно ту самую зону остановить. Мол, главное научить их видеть то, что зона собой представляет на самом деле. А, это тот самый? спросил Семен. Тогда что же? Я был прав. Кукушка у него точно поехала. Ладно. Что у нас там внизу? Но путь в цех свободен. Знать бы еще, как именно погиб мой отец, а то мало ли что нас ждет. Я знаю, сказал старцев. Я у твоего отчима спросил. Он сказал, что батя твой умер на лестничном пролете второго этажа. Говорит, сердце вдруг остановилось. Тут такое случается. Интересно. Он откуда про это знает? Не спрашивал. Вся группа отца погибла. Принялся рассуждать Игорь. Помнишь того рыжего, который карту отдал? Он в таком виде был, будто чудом от смерти ушел. Второй, который Саша или Лёша, тоже погиб. Его жетон нашел. Отец тут лежит. С ними был четвёртый, Очим. В истории об этом ни слова. Ну, знаешь ли, Семён сложил руки на груди. История-то тоже не шибкой документальностью отдает. Может, Очим с ними ходил. Потому и прошар знает. Игорь пожал плечами, потом все же ответил. Нет, не ходил. Разуваев про то ничего не сказал и сам Очим тоже. «Спать, Эрих. Вдоушими мы них немец поднял голову, стремясь разглядеть стоящих в темноте друзей. Ответил, махнув рукой. Да, спать. Устал. Спокойной ночи. Спокойной, сказал Игорь. Будильник поставил? Твоя смена вторая. Поставил. Спасибо. «Пойдем, Гоша, обратился к Семёну Игорь, а то он там что-то завис. Чесноков действительно выглядел так, словно ему заново открывали глаза на мир. Он сидел скрестив ноги и, подавшись вперед, слушал, чуть не открыв от отусердия рот. Тебе же проявляли на болезнь Руфа в детстве. Заканчивал какой-то вопрос Громов, разговаривая с Гошей. Выявили устойчивые характеристики, которые определили в тебе потенциального адеферента, так и зона. Она каким-то образом метит своих, открываем доступ к самой себе, Дает как бы код доступа. Такие люди могут не бояться некоторых ловушек, безошибочно находить безопасные пути. отыскивать самые лучшие артефакты. Но увы, обычный человеческий организм, не выдерживает того потока информации, который пытается его наполнить. Он быстро изнашивается, приходит в негодность. Поэтому лучше всего для этих целей подходят существа, которых зона сама же и создала. Диференты, догадался Гоша. Именно. Но и больные много раз убегали сюда в зону, возразил Чесноков, И гибли так же, как и все остальные. Громов, понимающе кивнул и тут же ответил, словно подобные вопросы были для него обычным делом. Гоша, детей ведь тоже не сразу подпускают к розеткам, верно? Ведь ток убивает. Их нужно сначала научить обращаться с ним. Интересная тема. В лес старцев, присаживаясь. Меня можете научить обращаться с зоной? Тебя? улыбнулся бывший пилот. Нет, тебя не получится. Здесь нужны особые, ребята, перестроенные. Он кивнул на жующих подростков. Да, жаль. Хлопнул себя по колену Семён. Не нужно жалеть, сказала вдруг Олеся, блиснул свете фонаря стёкол мячков. Это непросто. это больно и страшно. Это все равно что увидеть разом следы полета всех пчел над Волгом за день, подал голос Олег. Или услышать в своей голове голос каждого в шумной толпе, ставил Костя. Или почувствовать жар в руке от красного цвета, добавил Гоша, поворачиваясь к Старцеву. Сём, поверь, я знаю, о чём они говорят. И сегодня вас также через ловушки вёл. Помнишь? Темдрапинка была, много тропинок и линий в воздухе, и цвету аномалий. Он разный, по-разному ощущается на тактильном уровне: холодно, горячо, колюче. Не объяснить, извини. Он вновь повернулся к Громову. Но здесь без блокаторов плохо, сказал он. Я без блокаторов сознания теряю, и мозг плавится. Ему ответил Олег. Это как резкий передоз от зоны. Перетерпеть надо, потом легче. И все же, мишался Семён, в чем ваш план спасения мира? У меня есть друзья. Не стал юлий Громов. Один из них за очень короткий срок из обычного человека превратился в деферента, сразу на крайней стадии. Из-за такого слишком форсированного развития он не успел утратить свое человеческое сознание и пока что может общаться со мной, с нами. Он очень продвинулся в изучении природы посещения. Может видеть ее такой, какая она есть на самом деле. Это совсем другой уровень реальности. Это даже не наш трёхмерный мир. Воу, стоп. Поднял руки старцев. Хватит. Не надо мне этой метафизики. Не люблю я ее. Но вот вы конкретно, вы, что хотите сделать? Мы хотим заставить зону прекратить расширяться, ответила Леся звонким девичьим голоском. А может быть, и вовсе повернуть все спять. Поды тоже Угромов. Только времени мало. Мой друг очень быстро теряет связь со всем человеческим. Да, притянул старцев, откидываясь на локти. Круто, нечего сказать. Что скажешь, Горыныч? А? Фомин ничего не ответил. Он сидел и задумчиво смотрел на прячущихся под кепками и капюшонами лица детей деферентов, но спокойного и чуть насмешливого пилота Громова. А кто может научить обращаться с зоной? Друг спросил Чесноков. Вы Громов засмеялся, качая головой. Нет, я не этими знаниями. Я обычный человек. Мой друг может. Эти вот ребята могут. Самазона может, но её уроки могут быть чересчур жестокими. Гоша тряхнул своими серебристыми волосами, замолчал, глядя на фонарь. Ладно, пилот поднялся. Спасибо за компанию и приют. Мы покушали и пойдем дальше. Но ведь ночь, удивился Игорь. Может, утром? Пилот покачал головой. Ночь нам не помеха. Да и спешим мы, опаздываем. Еще раз спасибо. Берегите себя. И вы себя берегите. Махнул им земли старцев. Удачи с мира. Не принимай блокаторы в зоне. Дал совет Чеснокову Олег, закидывай на спину рюкзак. Они тебя глушат. Игорь не покидал ощущение, что он забыл что-то важное, что-то такое, что необходимо выяснить и срочно. Постойте. Нагнал он уходящих в сторону рощи Громовоз с группой. Мне нужно спросить. Они ведь даже фонариками не пользовались, просто шагали себе в темноте. Остановились, обернулись. Что ты хотел? Подал голос Громов. Шар, выпалил Игорь. Золотой шар. Все, что о нем говорят, правда или выдумка? Мне это нужно знать. Шар, переспросил пилот. Это вы его здесь ищете? Да, нет. Вы мне скажите, он на самом деле исполняет желание? Громов вздохнул, глянулся на своих спутников, ответил наконец. Если бы все было так просто, то мы бы не шли сейчас туда, куда идем. Шерна на самом деле выглядит иначе, не так, как мы его видим. В нем есть душа, назовем это так. и Это душа самостоятельно. Поэтому вне зоны шар бесполезен. Душу нельзя вынести за пределы зоны. Пилот закашлялся, прижимая к карту платок. Игорь вдруг понял, что Громов болен. Еще бы Столько мотаться по этим чертовым землям. Откашлевшись, Громов продолжил: Ты не можешь приказать шару, как джинну из лампы, сделать что-то конкретное. Он сам определяет, чего тебе хочется больше всего. Вроде бы это не самая плохая сделка, если бы не одно но. Громов подошел ближе и произнес голосом, который пробрал Игре до костей: Исполняя желание, шар меняет твою реальность". И тут срабатывает эффект домино. Он сдвигает одну костешку, и падают все остальные. Минус меняется плюсом, но и плюс минусом. Шер дал тебе долголетие, но отнял ноги. Дал здоровье, но отнял его у близкого человека. Дал богатство, но где ты разрушил дом? Исполнение твоего желания может испортить жизнь тем, кого ты любишь. Громов вздохнул, и ночной воздух отступил назад. К тому же мы не уверены, что шар исполнит то, что нужно, сказал он напоследок. Так что будем пробовать своими силами. Если уж не получится, то тогда, может. Ладно, до свидания. Рад был поболтать. До свидания. Игорь проводил взглядом фигуры гостей, пока они не скрылись в темноте. Потом развернулся и пошел обратно к лагерю. Старейшины осознать все услышанное. Увидев, что друзья еще не разошлись, он подошел к ним, уселся возле фонаря и сказал серьезным тоном: "Мужики, не нужно рассказать вам кое-что.